Глава десятая. Не успела Донна Изабелла доесть пирожное, как взволнованный Дон вернулся к столику. «Умница моя!» «Ты была права!» «Племянники проверили!» «В каждой семье был подросток или ребенок с неопределившимся даром!» «Именно их тела не нашли!» «Как же удалось скрыться Раиши?» нахмурилась Изабо. Думаю, от нее не ждали такого серьезного полета. Птичка мелкая, девушка юная, думали схватить сразу. К тому же у мелких печук есть манера кружить над обидчиком. В любом случае бандиты просчитались, но... Что они делают с теми, кто угодил к ним в руки? Шепотом сказала Донна. Думаю, ничего хорошего. «Если их цель превратить неопределившихся магов в оружие...» «Нужно срочно искать того, кто это затеял», — выдохнула Донна Даламара. Адалардо вскрыл еще одно письмо, помрачнел и сказал. «Есть подозрение, что затейник как раз местный князь. А мы как раз привлекли его внимание», — понимающий поморщилась Изабелла хотя, может, я и ошибаюсь. На моей памяти ты всегда точно попадал в события», — качнула головой Донна. «Только в чем прибыль князя? Ведь пропали его подданные». «Не знаю. Подожду письма от дядюшки. Думаю, нам стоит быть готовыми ко всему». Поскольку супруги Деламара были опытными путешественниками, то Аделардо первым делом отыскал кучера и приказал ему неотлучно находиться при лошадях. Камердинеру было велено носить кучеру еду и собирать вещи, разделив ровно пополам. Пару сидельных сумок на случай срочного побега и приличный для путешествующего гранда ворох сундуков в карете. Горничная и камеристка получили задание собрать такие же сумки, для Раиши, Донны Иннес. Служанки были толковые, так что управились быстро. После чего Изабелла велела им поочередно дежурить в карете, сменяясь каждые два часа. Убедившись, что все под присмотром, Даламары вернулись в номер и обнаружили сонную Раишу на пороге гостиной. Девушка проснулась в одиночестве и почти успела испугаться, но Донна быстро отвлекла ее пирожными, а потом переживать не осталось причин. Ждать ответного письма от князя Квибзов пришлось еще два дня. Изабелла и Раиша в компании Аделарда или Камердинера каждый день гуляли по птичьей столице. Девушка показывала памятные места, знакомила новую старшую родственницу с поставщиками отца и брата, Делилась воспоминаниями. И чем больше Раиша рассказывала о своей семье, тем отчетливее Донна Инесс видела. Целью разбойников была она, а не семья. Вернее, главной целью. Бандиты от прибыли не отказывались и повозки ограбили. Но не так уж богаты были ювелиры, да и камни везли скрытно. А вот магия девушки с каждым днём становилась все ярче. Только в безупречном свете ее ауры отчётливо виделись тёмные рубцы. Если бы Раиша не встретила Деламара, она уже могла бы стать темной. А так, забота, внимание, зелье все позволяло ей восстановиться после удара. Главное сейчас — не допустить новой трагедии. Вечера проводили в гостиной за учебниками. забо как умело рассказывала о различных видах магии, их преимуществе и взаимодействии со светом. Птичка пробовала контактировать со стихиями, и ей не понравилось. Обожглась, облилась, насыпала земли за шиворот, а потом взметнула остывший пепел в камине и засыпала себе глаза. Боевые заклинания ее пугали. Когда от ее жеста треснул горшок с замученным цветком на подоконнике, птичка расплакалась. Еле успокоили. Оставалось не так уж много вариантов. Целительство или артефактурика. Целительство, такую чувствительную особу, Изабелла тащить не хотела. Не то, чтобы она не желала видеть рядом надежного соратника и почти родственницу, но ее опыт подсказывал, птичка не будет счастлива, возясь с больными. Однако, будучи ответственной и послушной, сделает, что прикажут, а потом быстро выгорит, отдав себя всю пациентам. Так что Донна Даламара выложила на стол перстень с горным хрусталем. вышитый платок и кусочек глины. Рядом лежала полена, кусочек соли, уголек и мел. И все это следовало наполнить каплей силы. Раиша морщила лоб, махала руками, но все было напрасно. Хрусталь в дешевом колечке не засиял, глина осталась бесформенной, полена не шелохнулась, соль, уголь и мел также остались безучастны. В отчаянии девушка схватила платок, чтобы утереть выступившие слезы, и он засиял. «Отлично!» — с громадным облегчением вздохнула Донна Изабелла. «У нас в семье появилась вышивальщица-артефактор!»